«Мы миновали лес, но в поле нас нагнали. Я сумел срубить двоих, но мы бы не ушли, если бы там не оказались ваши люди, господин барун Они спасли наши шкуры, поэтому я хочу выразить вам свою признательность». Жерман молчал, переводя взгляд с Дэна на Сабину, а потом и на Ларбеда, и думал, что-то в рассказе этого парня его настораживало, вроде все складно, но вид у Томака слишком сытый. Не похоже, чтобы он сидел на хлебе и воде. Лицо не измождено худобой, да и сила. Убить сначала одного, как минимум одного, воина в замке, а потом срубить еще двоих в лесу. А для чего так нагло врать? «Вас недурно кормили в заточении», — заметил барон. Дэн развел руками. Этого вопроса он ждал. «Реглас изощрен в пытках. Он не жалел ни еды, ни вина». У меня была хорошая кровать, даже свежий воздух. Ему доставляло удовольствие видеть полного сил пленника, знающего, что он проведет в заперти остаток дней. Да и сидело не так много, не полные три луны. А женщины и того меньше. Барон посмотрел на вассалов. Один из них, поняв взгляд хозяина, подал голос. — Вы говорите, что ваш отец — барон Трессе. Но как вы можете это доказать? Не очень-то вы похожи на него. «Хотя я видел барона только раз, но все же помню его». «Может быть. Я не видел отца ни разу, а мать никогда о нем не говорила. Только и сказала, кто он мне. А доказать?» Дэн запустил руку за пояс, покопался и извлек на свет небольшой перстень. Это была золотая печатка, на которой выгравирован вензель трассе, шлем и дубовая ветка. «Вот! Этот перстень барон отдал матери, когда отсылал из замка». Он сказал, что больше ничего дать ребенку не может. Остальное тот должен взять сам, если он настоящий трассе. И если он это сделает, то может прибыть к отцу». Жермен взял перстень, повертел, рассматривая со всех сторон. «Вензель трассе. Он его хорошо знал. Выходит, этот парень не врет. По крайней мере, не врет в главном». Дворяне подошли ближе. Тоже разглядывая перстень, послышался шепот. Вроде поверили. Дэн незаметно перевел дух. Перстень попал к Эрвуду, когда его группа осматривала замок при первом переходе. Забыли его или оставили, в спешке неизвестно. Эрвуд перстень сохранил, и, как оказалось, не зря. Что ж... Жерман вернул перстень Дэну. Похоже, вы и вправду, барон трассе Правда, не возведенный в ранг наследника, и по законам не можете претендовать на майорат. Если только не захотите силой отстоять это право. В голосе барона послышалась угроза. Видимо, он уже видел родовой замок трассе своим. И внезапно воскресший из небытия наследник путал все планы. Жармен мог и убрать нежелательного конкурента. Дэн это понимал, поэтому поспешил пояснить я наемник господин барон зарабатываю мечом и пока мне хватает может когда нибудь если доживу захочу выстроить свой замок но это произойдет не скоро а владение моего отца пусть достанутся достойному человеку если только тот сумеет дэн запнулся посмотрел на жамена и его людей на его лицо набежала тень если только он сумеет одолеть этого страшного регласа я ведь не зря спешил к вам господин барон в замке я узнал замысл регласа «И это страшные замыслы». Дэн выразительно посмотрел на вассалов, давая понять, что хотел бы поговорить наедине. Но барон сделал жест рукой и сказал, «У меня нет секретов от моих людей, говорите». «Я слышал!» Слуги и воины болтали меж собой. Реглас планирует расширить свои владения. И начать он хочет с вашего замка, барон. Он собирает силы, ищет союзников, натравливает нечисть». Если Дэн хотел удивить барона, то это у него вышло на все сто. Жарман резко побледнел, нахмурил брови и заиграл желваками на скулах. Ладонь сжал рукоять меча. Напасть? Значит, это правда. Я чувствовал, что неспроста эти дьявольские отродья шныряют у моих владений. Дворяне недовольно пришептывались, бросая на Дэна подозрительные и встревоженные взгляды. Барон сделал приглашающий жест. — Садитесь, сэр. — И вы, леди. Слуги быстро поднесли к столу две скамейки. Все сели за стол. Дэн с Сабиной рядом с бароном. По знаку жермана слуги принесли кубки с вином, подносы с холодным мясом и сыром. Аромат от них шел, не сказать, чтобы очень. Готовили здесь на открытом огне, мясо, скорее всего, жарили на вертеле, а сыр... Но придется попробовать дабы не возникало вопросов. Кубок, что поставили перед Дэном, был сделан из меди. На ободке едва заметная узорная насечка. Довольно грубая работа, тяжеловат. Но вот вино не так плохо, как Дэн считал. Напоминало полусухое. Савина взяла свой кубок и поднесла губам. Скрытое капюшоном лицо Дэн не видел, но не сомневался, что на нем гримаса отвращения. Барон дал гостям утолить жажду, а потом спросил. — Вы знаете, сколько людей у Регласа? — Точно не знаю, но не менее полутора сотен, и вроде бы к нему должны подойти два отряда наемников. Жермен нахмурился еще сильнее. — Полторы сотни воинов — это много, это очень много. Содержание дружины дорого обходится дворянину. Здорового молодого мужчину надо одеть, обуть, прокормить, да еще вооружить. И не кое-как, а хорошо вооружить. И, конечно, обучить владению оружием. Доспехи, оружие, одежда, питание, конь, сбруя, фураж. Сколько землевладелец уровня барона может позволить себе содержать воинов? От двадцати до пятидесяти. А если владения достаточно велики, до ста, но это редко. Даже с учетом вассалов, ленников, дворян и их отрядов, барон редко когда способен собрать под свое знамя больше полутора сотен человек. Можно еще созвать ополчение, вооружить крестьян. Но отрывать их от работы крайне нежелательно. Кто тогда будет кормить барона и его людей? Ополчение созывают только в особых случаях. Нападение врага — большая война. А в междуусобицу их не вовлекают. Себе дороже. Вот и вынуждены дворяне при разборках между собой привлекать наемников. Отряды профессиональных воинов, зачастую обычных разбойников, промышляющих грабежом и убийствами. Но это тоже палка о двух концах. Еще неизвестно, как поведут себя наемники, не ударят ли в спину, не попытаются ли захватить замок. Бывали случаи. — А этим Чудовище. — справился с раздражением барон. — Их много? — Не знаю. Видел только одного. Здоровенного типа с невероятных размеров секирой. В замке его называли троллем. Дворяне вздрогнули. — Черт в отроде. Тролль. Страшное существо он двух прибили, так при этом десять человек потеряли. — Что еще вам известно о планах Регласа? — спросил барон. Дэн не подал вида, но про себя усмехнулся. — Не про вас, Жерман. За обычными вопросами кроется подвох. Если он начнет выкладывать информацию, может возникнуть подозрение. Откуда он столько знает? Пленника не посвящают в планы хозяина. Надо держать ухо востро а то простой, как пень барон... Обведет вокруг пальца «О планах мало что знаю. Только сплетни и слухи, которые разносят челядь до трех охранников. Барон готов напасть на вас. У него есть союзник, некий граф откуда-то с юга. У того вроде бы большая дружина, чуть ли не две сотни воинов. Он и Реглас хотят завоевать эти земли и поделить между собой. Впрочем, утверждать не могу. Я тот разговор слышал, когда меня вели к Регласу. Но если это правда...» Дэн вздохнул и замотал головой. Их соединенное войско разобьет здешних дворян поодиночке. Против такой силы вам не выстоять. Это может быть провокация, — подал голос один из дворян. Он ткнул пальцем в Дэна и заявил. — Если это подсыл, он специально запугивает вас. — А если нет, Мэтт, — возразил барон, — если это правда, четыре сотни воинов, такое войско не остановит никто. — Тогда... «Нам следует просить помощи у герцога», — сказал другой дворянин. «Одни мы не сладим. А Сан-Груа и Эдинс все колеблются. Когда узнают новости, перестанут колебаться и примкнут к нам. Я давно говорил, что этого проклятого пособника-дьявола надо бить сообща и лишь потом делить его владение». Дэн незаметно перевел дух. Судя по всему, поверили. «Впрочем, радоваться рано, что барон решит с ним». Жерман, словно услышал мысли Дэна, вперил в него пристальный взгляд. «Я не знаю, благодарить ли проведение за то, что оно послало вас ко мне. Вы принесли черную весть, но это лучше, чем если бы я узнал о ней слишком поздно. Значит, вы, сэр Томак, отказываетесь от претензий на владение отца?» Это был ключевой момент. Для барона главное убрать лишнего конкурента, тем более сделать это легче легкого, он в его руках. «Да, господин барон, мое время еще придет, а сейчас я отступаю».